Возрастное ограничение 16 плюс Серия Жизнь замечательных людей Александр Воронский Гоголь Москва Молодая гвардия 2022 год Забытая книга Об Александре Воронском и его Гоголе В судьбе этой книги есть нечто поистине Гоголевское, роковое и фантастическое в 1934 году, когда она была уже написана, Александр Воронский с дочерью проходил мимо памятника Гоголю работы скульптора Андреева, стоявшего тогда на своем изначальном месте на Арбатской площади, где ныне находится памятник, созданный Н.В. Томским. И, глядя на сгорбленную, нахохлившуюся фигуру, полускрытую шинелью, сказал «Об этом поведала нам сама Галина Александровна». «Кажется, мне удалось приоткрыть тайну Гоголя». Но в то же время остается чувство, что он не позволит сделать это. Недобрые предчувствия автора сбылись. Законченную и отпечатанную на машинке рукопись украли прямо в издательстве. Воронский вышел с кем-то поговорить в коридора, когда вернулся в редакцию, портфель исчез. Дали объявления в газетах «Известия» и «Вечерняя Москва». У писателя Воронского пропала рукопись. Вознаграждение нашедшему 500 рублей. Не особенно надеясь на возвращение своего труда, Воронский сел писать книгу заново, благо оставались черновики. В новом варианте она ему понравилась даже больше прежней, и когда пропавшая грамота отыскалась, тоже довольно странно. Рукопись, в которой не хватало многих листов, принес директор одного из учреждений, располагавшихся неподалеку от издательства, и наотрез отказался от обещанного вознаграждения. Он заменил в ней первую главу на вновь написанную. На этом мытарства Гоголя не кончились. Книга должна была выйти в свет в 1934 году, к 125-летнему Гоголевскому юбилею, в недавно возобновленной Максимом Горьким серии «Жизнь замечательных людей». Выпуск 17-18. В выходных данных ее указано. Сдано в набор 31 августа 1934 года. Подписано к печати 2 октября 1934 года, тираж 50 тысяч. По-видимому, пробную часть тиража успели отпечатать. В доме Воронского появился сигнальный экземпляр. Однако книга не дошла до читателей. 1 декабря 1934 года убит Киров. Воронский под подозрением, у него начинаются неприятности. Набор Гоголя рассыпан. 1 февраля 1937 года писателя арестовали. О дальнейшей его судьбе почти ничего не известно. Сомнения вызывала даже дата смерти в энциклопедиях и справочниках 1943 год. По данным, полученным семьей из военной коллегии Верховного суда Союза СССР, Воронского приговорили к расстрелу 13 августа 1937 года. Зная тогдашнюю практику приведения приговоров в исполнение, этот день, по всей видимости, и следует считать датой гибели Воронского. Сноска. Сведения сообщены Галиной Александровной Воронской и Валентиной Ивановной Исаевой, дочерью и внучкой писателя. Александра Воронского реабилитировали после 20-го съезда КПСС. Гоголь стал возвращаться к читателям по частям, только с середины 1960-х годов. Дело в том, что несколько экземпляров книги уцелело. Один из них находится в настоящее время в Российской государственной библиотеке, другой у автора настоящего очерка, третий у Галины Александровны Воронской, четвертый у критика и литературоведа А. Дементьева, пятый у Ю. Власова, в прошлом известного тяжелоатлета, а ныне писателя. Возможно, сохранились и другие экземпляры. В 1964 году Ю-Ман опубликовал в журнале Новый мир восьмой номер сокращенный вариант заключительной главы со своей вступительной заметкой. В дальнейшем отдельные главы из Гоголя включались в сборники А. К. Воронского, избранные статьи о литературе. Москва, художественная литература 1982 год и «Искусство видеть мир. Москва. Советский писатель. 1987 год». Александр Константинович Воронский родился в селе Хорошавка на Тамбовщине в семье сельского священника. Фамилия семейства происходила от названия небольшой речки Вороны, протекавшей в тех местах. Когда мальчику было пять лет, умер отец, и они с матерью и сестрой стали жить у деда. Как сын покойного священника, Александр имел право на казенное содержание в духовных учебных заведениях и потому поступил в Тамбовское духовное училище, а затем в семинарию. Детство и годы учебы колоритно описаны им в автобиографической повести Бурса, продолжающей традиции писателей-шестидесятников, в первую очередь Н.Г. Помиловского с его известными очерками Бурсы. Религиозного духа во время пребывания в училище и семинарии Воронский не стяжал. При переходе в последний шестой класс его исключили забуйства, вредное в политическом отношении. В 1904 году, еще будучи семинаристом, Воронский вступил в ряды РСДРП с переездом в Петербург, занялся партийной работой, сотрудничал в большевистской печати, принимал активное участие в Первой русской революции – а в годы Гражданской войны редактировал в Иваново-Вознесенске газету «Рабочий край». Всесоюзную известность он приобрел в 1920-е годы как редактор первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь», созданного при участии Ленина и Горького. Вокруг журнала группировались молодые писатели, главным образом так называемые «попутчики». Воронский активно выступает в литературных дискуссиях, становится одним из ведущих критиков, создает ряд литературных портретов советских и зарубежных писателей, всего около 30. Одновременно он возглавлял издательство «Круг», организовал писательское содружество «Перевал», был членом редколлегии госиздата. Литературная позиция Воронского в эти годы определяется защитой классического наследия и продолжающих традиции русской классики писателей-попутчиков. «Во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня», так отзывался о нем Михаил Михайлович Пришвин в 1926 году. Сноска. «Новый мир» за 1964 год, номер 10, страница 197. Из художественных произведений Воронского Пользовалась успехом мемуарно-автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой». Для серии «Жизнь замечательных людей» им написана еще одна книга «Желябов». 1934 год, выпуск 3-4. Работе над Гоголем предшествовало тщательное изучение источников. Первые биографы Гоголя видели свою главную задачу в собирании и систематизации документальных материалов. Таковы наиболее значительные биографические труды, созданные в XIX веке. П. А. Кулеша, записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Тома и II «Санкт-Петербург, 1856 год» и В. И. Шенрока «Материалы для биографии Гоголя», Тома, 1 4 Москва, 1892-1898 годы. Особо следует сказать еще об одной работе, на которую Воронский не раз ссылается и из которой много цитирует. Это книга Вересаева «Гоголь в жизни», своеобразная летопись, составленная из документов и мемуарных свидетельств. Вышедшая в 1933 году в издательстве «Академия», она значительно облегчила труд исследователей, собрав под одной обложкой едва ли не все значительные и нередко труднодоступные, разбросанные по периодике источники. Воронский близко знал Вересаева, написал о нем статью, и именно по его инициативе тот был приглашен редактором художественного отдела в «Красную новь». В истолковании художественных произведений Гоголя Воронский опирается в первую очередь на работы двух своих современников. Творчество Гоголя В. Ф. Переверзева, четвертое издание, Иваново-Вознесенск, 1928, и мастерство Гоголя Андрея Белого, Москва, Ленинград, 1934 год. Указанные книги, не утратившие своего значения и поныне, монографию «Переверзева», переиздали в 1982 году, к столетию со дня его рождения, «Исследование Андрея Белого» вышло в 1969 году в Мюнхене на немецком языке, а в 1996 году вторым изданием «У нас». Представляли как бы два направления в советском литературоведении – социологическое и формалистическое. Переверзив одним из первых, предпринял попытку ввести марксистские принципы в анализ литературных произведений и в его книге упрощенный, зачастую вульгаризированный подход. Гоголь объявлялся выразителем настроения мелкопоместного дворянства, сочетался с достаточно тонким разбором художественной манеры писателя. Андрей Белый намеренно игнорировал социальную обусловленность гоголевского творчества – и всецело сосредоточился на изучении его писательского мастерства, стиля и языка в широком смысле, безотносительно к содержанию, рассматривая свое исследование как введение к словарю Гоголя, к элементам поэтической грамматики. Любопытно, что с книгой Белого Воронский ознакомился до выхода ее в свет. По всей видимости, в верстке. В выходных данных указано – сдано в набор 29 декабря 1932 года, подписано к печати 21 декабря 1934 года. Во всяком случае, Воронский приводит цитаты из «Мастерства Гоголя» с указанием страниц. Развивая многие положения Переверзева и Белого, автор Гоголя нередко вступает в полемику с ними. Так, книгу последнего он называет «замечательной», но социологически слабый, во многом спорный и односторонний. Сам Воронский стремится избежать крайностей, пытаясь сочетать эстетический анализ с социологическим. Правда, это ему не всегда удается. Андрей Белый, например, писал, что Чичиков в «Мертвых душах» изображен с помощью введения в повествование фигуры фикции, суть которой в неопределенном ограничении двух категорий «все» и «ничто», Ни больше единицы, ни меньше нуля. Высоко оценивая это наблюдение и в целом соглашаясь с ним, Воронский пытается объяснить, почему тут понадобилась именно фигура фикции. Чичиков – продукт мануфактурного века с его бездушной расчетливостью, вульгарным эгоизмом, рыночностью. Соответственно, и пошлость Чичикова связана с определенным укладом и видом собственности, именно с той – какая производится легкой капиталистической промышленностью. Подобные жесткие социологические определения встречаются в книге весьма часто. Широкое распространение в гоголеведении получило мысль Андрея Белого о том, что каждый последующий помещик, с которым встречается Чичиков, более мертв, чем предыдущий. По сути, аналогичную идею высказывает и Воронский, ссылаясь, правда, на С.П. Шивырева заметившего, что расположение персонажей в мертвых душах отнюдь не случайно и не механистично. Герои все более делаются мертвыми душами, чтобы потом почти совсем окаменеть в плюшкине. У Переверзева Воронский, помимо общего социологического подхода, берет поэтическую генеалогию гоголевских типов. В Манилове узнается шпонька, подколесен, в Ноздреве – «Чертокутский», «Кочкарев», «Пирогов», «Хлестаков», «Собакевичи», «Сторченко», «Довгачхун», Еишница, «Городничий». Необходимо, однако, помнить, книги «Белого» и «Переверзева» являются научными исследованиями, а Гоголь Воронского – жизнеописание, адресованное широкому кругу читателей. Заимствуя у своих предшественников отдельные моменты и наблюдения – Автор стремится воссоздать живой облик Гоголя как человека и писателя. Художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца. В основе концепции Воронского достаточно традиционная схема двух Гоголей, но развивает он ее вполне оригинально. Еще П.А. Кулиш задавался вопросами о двойственной природе натуры Гоголя в связи с его письмом матери от 1829 года, в котором он начертал свой портрет в следующих словах. «Часто я думаю о себе. Зачем Бог, создав сердце, может единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую, жаркую любовью ко всему высокому и прекрасному душу, Зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он надел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения? По Воронскому существовало два гоголя, два исконных врага друг другу в одном человеке, даже в подростке, в юноше. Один неженский обыватель, готовый, где нужно поклониться и польстить,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 Воронский подробно говорит обо всех неприятных чертах личности Гоголя и неприглядных фактах его биографии. Гоголь-помещик женит слугу Якима на крепостной, чтобы у сестер в Петербурге была горничная. Факт многих приводивший в смущение. Гоголь-историк ищет протекции, получает место окольными путями и так далее. Иногда автор книги оправдывает Гоголя – например, тем, что в ту пору кафедры раздавались легко, и их занимали не самые достойные. Однако в целом ему порою не хватает, говоря словами Анинкова, доверенности к благодатной природе своего гения. Гоголь у Воронского обладает как бы двойным зрением, позволявшим ему с одной стороны с поразительной остротой видеть вещественность мира, а с другой прозревать духовный рост человека. По своим природным дарованиям Гоголь должен был оставить произведения, в которых вещественность Гомера находила бы вполне органическое и цельное сочетание с высоким и суровым духом Данте. Но с выводом, сделанным Воронским, из этого в общем верного наблюдения трудно согласиться. В Гоголе, где пропал гениальный народный художник по причине мрачной, отравленной общественной атмосферы, в которой тот жил. Наличие пропасти между духовным и вещественным у Гоголя порождает две противоречащие друг другу стороны его художественного мира. Милую чувственность полнокровной жизни и смертное очарование нежити. И если в вечерах на хуторе близ Диканьки победу одерживает первое, то в Вие второе. Последнюю повесть Воронский считает автобиографической и переломной в творчестве Гоголя – Ее анализ – одно из наиболее удачных мест в книге. В этой теории двойственности можно уловить влияние символистской критики. Так, по Воронскому, у Гоголя низкая вещественность мира совмещается с горними полетами духа, ведь человек – это чертый и ангел, роза и жаба, колдун и святой. Нельзя не заметить сходство данной сентенции с аналогичными высказываниями Мережковского и Розанова, авторов, с которыми в других случаях Воронский вступает в полемику. Не исключено, что он, прекрасно знавший эмигрантскую литературу, в свое время реферировал ее для Ленина, был знаком и с новейшими русскими зарубежными исследованиями о Гоголе, в частности с книгой К. «Духовный путь Гоголя. Париж, 1934 год». Во всяком случае, переклички с Мочульским достаточно отчетливы. Например, оба автора, указывая на загадочность личности Гоголя и крайную поляризацию в ней духовного и материального начал, ссылаются при этом на одни и те же высказывания Аксакова, видевшего в Гоголе человека, добычу сатанинской гордости и одновременно святого. Принцип двойственности, коренящийся в особенностях натуры Гоголя, двуликий янус русской литературы – одно лицо у него вполне земное, другое аскетическое и не от мира сего, распространяется автором книги на весь гоголевский мир, где двойственный пейзаж, сюжет, язык, сама Русь. Особенно значимым представляется суждение о двойственной природе персонажей. Они погрязли в пошлом существовании, в стяжательстве, но в них брежет нечто обнадеживающее, некий намек на духовное возрождение». Здесь Воронским уловлена крайне важная, типично гоголевская мысль о возможности такого возрождения для каждого человека. При этом он, как и Мачульский, обращает внимание на исключительно ранний интерес Гоголя к духовным проблемам, подтверждением чему может служить повесть «Портрет», в которой художник оставляет мир и становится монахом. «Портрет» Воронский считает пророческим произведением. В нем уже приоткрывается трагическая судьба Гоголя, его будущая борьба за высшее озарение, за аскетизм. Справедливости ради заметим, что автобиографическое значение повести отмечал еще Котлеровский. Данное наблюдение можно подкрепить одним эпизодом биографии Гоголя, оставшимся неизвестным исследователем. Летом 1845 года писатель действительно имел намерение оставить литературные поприщи и поступить в монастырь. Однако окончательный вывод достаточно традиционен. Гоголь убил в себе художника во имя аскета-проповедника. Касается воронские вопросы о влиянии Гоголя на дальнейший ход русской литературы. Переписка с друзьями, дуализм, проповедь нравственного самосовершенствования во многом определили христианство Достоевского, проповедничество Толстого. От Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы, страх перед революционным пролетариатом у Розанова, Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба. Появление Гоголя стало бы заметным явлением советского литературоведения. Созданное в жанре билетаризованной биографии, соединяющая легкость и изящество стиля с глубиной постижения художественного мира Гоголя, книга Воронского, вне всякого сомнения, имела бы успех у читателей. Конечно, за время, прошедшее после ее написания, было открыто немало фактов и материалов, заставляющих по-новому осмыслить многие моменты биографии и творчества Гоголя. Иногда автор без должной критической оценки относится к свидетельствам современников писателя, например, к воспоминаниям Булгарина о службе писателя в третьем отделении. Факт, ныне отвергнутый большинством исследователей, но удачно вписывающийся в концепцию двух у Гоголей. Порой Воронскому не хватает подлинного историзма и эстетического чутья в трактовке гоголевских произведений. Сегодня мы никак не можем принять его утверждение о том, что Тарас Бульба испорчен юдафобством и православием, и что вторая, более поздняя редакция ухудшила повесть. Не проявляет он и должного такта, касаясь столь непростого и деликатного вопроса, как отношения Гоголя с женщинами, или пытаясь использовать методы психоанализа для объяснения причин его смерти. Не удалось Воронскому избежать и упрощенного вульгарно-социологического подхода в общей оценке миросозерцания Гоголя. Характеристики писателя как «реакционного утописта» и других подобных формулировках Явственно ощущается дух литературоведения 1930-х годов. Поверхностно истолкованы и взаимоотношения Гоголя с людьми из его ближайшего окружения, в частности, с Ржевским протоиереем Матфеем Константиновским. К тому же ошибочно именуемым Константинопольским. Перечисленные неудачи были как бы запрограммированы мировоззрением автора и требованиями, надирающих за тогдашним литературным процессом. Тем ценнее несомненные достоинства книги. Здесь, несмотря ни на какие препятствия, отразилась личность гениального русского писателя, а великое ничем не может быть умалено. Владимир Воропаев. Не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России. Он пробудил в нас сознание о нас самих. Мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя. Кто говорил в России о том, что слышала она от Гоголя? Николай Чернышевский. Очерки гоголевского периода. Этот гений, стремясь придать своим произведениям наибольшую выпуклость, применил преимущественные тени, чтобы получить еще более темные фоны и изыскивал такую черную краску которая была бы еще темнее, нежели остальные черные цвета, для того, чтобы светлые краски при таком сопоставлении казались бы еще более светящимися. В конце концов, при этом способе он дошел до такой черноты, что в его работах не осталось ничего светлого. Джорджо Вазари. Жизнь Леонардо да Винчи. Детство. Детство свое Гоголь провел в родном гнезде Васильевки, Яновщине, Полтавской губернии. Васильевку, крепостное поместье Средней Руки, окружали необозримые украинские степи, богатые сочными острыми травами, пышными цветами, дичью, зверьем. Некогда по этим степям, вместе со свободными ветрами, с грозовыми тучами, гуляла буйная казацкая вольница, гремевшая набегами, грабежами, разбоем, песнями. Вольницу эту давным-давно, Смирили русские цари, разделив Украину между панами-помещиками и подчинив им целиком потомков равных запорожцев. Кто были эти паны-помещики, откуда они пришли, по каким правам и заслугам владели они черноземными нивами и крепостными, о том история хранит лишь смутные и далеко недостоверные предания. Права и заслуги помещиков чаще всего были очень сомнительны, Примером тому может послужить родословная Гоголя. Известно, что некогда жил полковник подольский Остап Гоголь. Верой и правдой Остап служил Гетману Дорошенке, а после Дорошенки Яну Собесскому. Годы жизни 1624-1696. Удачно воевал с турками и даже получил титул Гетмана. О нем Кулиш, автор записок о жизни Николая Васильевича Гоголя, рассказывает. Что было с ним потом и какая смерть постигла этого, как по всему видно, энергического человека, летописи молчат. Его боевая фигура, можно сказать, только выглянула из мрака, сгустившегося над украинской стариною, осветилась на мгновение кровавым пламенем войны и утонула снова в тумане. Является ли эта трубака предком гоголя еновских неизвестно. Но обычно их перечисляют в таком порядке. Помянутый Остап, Прокопий, польский шляхтич, Ян, польский шляхтич, Демьян, священник, Афанасий, секунд-майор, дед Гоголя, и Василий, коллежский асессор, отец Гоголя. Родословная пестрая, в ней много неизвестностей и странностей. Предполагают даже, что Гоголь был происхождением духовного, дворянство же впервые добился его деда Фанасий, вступив в удачную любовную переписку с дочерью магната Лизагуба Татьяной. Предусмотрительно собрав золотые и серебряные вещи, Татьяна бежала из родительского дома и повенчалась с удачливым поповичем. От братьев Татьяны он получил в приданное несколько десятков крестьянских дворов и дворянства. В этом и состояла заслуга духовного академика перед Отечеством. Когда родился Гоголь, Васильевка имела около полутораста крестьянских душ и тысячу десятин земли. Село было расположено между двумя отлогими холмами. Вид Васильевка имела обычный для тогдашней Украины. Избы, крашенные в белую и желтую краску, то поля, сады с темными вишнями и наливными яблоками, огороды, плетни, гумна. Впереди села – каменная церковь с зеленой крышей, окруженная кирпичной оградой. Далее располагались испанский одноэтажный деревянный дом, направо – флигель, налево – людские строения, двор, сад, пруды, поля. В саду, запущенном, густо усаженном липами, акациями, около деревянной беседки – грот с большим камнем у входа. Здесь Гоголь любил играть ребенком. Жизнь в Васильевке, как и повсюду в поместьях некрупного достатка, была скромной и уединенной. Неизменная букалическая жизнь. Выражалась она прежде всего в праздности. Хозяйство велось на крепостных натуральных началах. Крестьяне содержали панов, их дворню, приживалов и приживалок. Как обращались с крепостными? В отрывке «И.Ф. Шпонька и его тетушка» Помещик Сторченко, угощая шпоньку, перед которым стоял лакей с блюдом, упрашивал. «Иван Федорович, возьмите крылышко. Вон, другое, с пупком. Да что ж вы так мало взяли? Возьмите стегнышко». «Ты что ж разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени! Говори сейчас, Иван Федорович, возьмите стегнышко! Иван Федорович, возьмите стегнышко!» — проревел, став на колени официант с блюдом. Помещикам жилось привольно, крестьянам куда хуже. Шенрак, один из биографов Гоголя, находит положение крестьян в то время тяжелым. Материальное и экономическое положение крестьян было в большинстве случаев бедственное. Их жилища, несмотря на известную любовь малороссиян к чистоте и опрятности, часто поражали крайней нищетой. Скота у крестьян было крайне недостаточно – Среди крестьянского населения свирепствовали болезни, причем наиболее ужасным бичом являлись болезни венерические, по словам одного путешественника, сделавшиеся почти национальной украинской болезнью. Везде дома, хижины, трубы на них хворостяные, иногда связанные с соломой. При таком устройстве домов было удивительно, как еще не выгорели все города и деревни. На расстоянии полтысячи верст ни одного лекаря, ни одного доктора, даже в городах врачебный персонал часто совсем отсутствовал. В то же время помещики разрешали себе всевозможные развлечения и удовольствия, не исключая и весьма предосудительных и греховных, вроде соблазнительных отношений к своим крепостным девушкам, красы которых нередко служили также предметом угощения заезжих соседей. Вообще, как и в других местностях России, помещики в Украине купались в блаженстве, счастья и изобилие, отчасти погружаясь в грязную тину разврата. Сноска. Шенрак. В.И. Материалы для биографии Николая Васильевича Гоголя. Том 2. Страницы 47 по 49. И надо еще прибавить, что Шенрак – один из самых ограниченных и благонамеренных верноподданных. Паны-помещики в хозяйство свое обычно не вникали. Этим занимались управляющие, приказчики, войты. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердно. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные. Наделывали из них множество саней и продавали их на ближайшие ярмарки. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам старосветские помещики. Но барщина, оброки доставляли помещикам всякого прибытка еще в таком изобилии, что его вполне хватало для утробной жизни. Было много солений, сметаны, коржиков, птицы, свинины. Сбыт был совсем ограниченный. Крестьянское добро в панских чуланах и амбарах гнило, прокисало, отсюда обжорство, хлебосольство. Гостеприимство поддерживалось и потому еще, что жилось до одурения скучно. Панское хозяйство являлось самостоятельным миром, и что происходило за его пределами, узнавалось от заезжих родичей до да от знакомых. Разговоры, впрочем, велись чаще всего самые житейские, об обедах и ужинах, о распущенности дворовых девок и мужиков, о том, что с ними нет сладу и что чем дальше, тем хуже живется. Не без причины велись такие разговоры. В этот застойный мир уже вырвалась новая беспокойная жизнь. Приказчик и Войт, продавая дубы, сани, муку, надо полагать, не всегда прятали деньги в чулок или в заветную кубышку, но понемногу скупали у обедневших помещиков пахотную землю, лесные участки входили в силу и начинали теснить старосветских помещиков. Спокойная жизнь нарушалась этими дегтярями и торгашами. Город, ярмарки, чиновники, взятки, закладные, купчии тоже нарушали букалическую жизнь. Новшества, казалось, шли откуда-то издалека, со стороны. Напоследок же появлялся страшный реформатор и спускал имения, доставшееся по наследству с поспешностью, как бы даже необычайной. Понятно, что каждая Васильевка со своими обитателями имела при общей схожести и свои отличительные черты. В частности, отец Гоголя, Василий Афанасьевич, по своему умственному развитию, был выше окружавших его панов. Он получил образование в Полтавской духовной семинарии, служил в почтамте, рано вышел в отставку и с тех пор жил деревенской жизнью. Он обладал даром веселого рассказчика, и к нему часто съезжались гости. Неподалеку от Васильевки, в Кибинцах, коротал свой век богатый родственник, вельможа Трощинский, бывший министр юстиции из бывших казачков. Василию Афанасьевичу приходилось исполнять у него обязанности управляющего, режиссера, артиста. Он заботился о развлечениях скучающего магната, ставил спектакли, писал сам пьесы и разыгрывал их. Его пьесы до нас не дошли. Известно, впрочем, содержание его комедий «Роман и параська» и «Собака вифтя». Гоголь воспользовался ими в своих вечерах на хуторе. Мать Гоголя, Мария Ивановна, урожденная дворянка Косеровская, вышла за Василия Афанасьевича 14 лет. Василий Афанасьевич был старше ее почти вдвое. Про свою семейную жизнь Мария Ивановна сообщает. «Жизнь моя была самая спокойная, характер у меня и у мужа был веселый. Мы были окружены добрыми соседями». Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала несчастье, верила снам. Сначала меня беспокоила болезнь мужа. До да женить бы, у него два года была лихорадка. Потом он был здоров, но мнителен». Мария Ивановна отличалась сильно повышенной впечатлительностью, религиозностью и суеверностью. Суеверен был и Василий Афанасьевич. Суеверием дышит его рассказ, как он женился на Марии Ивановне. Будто бы во сне явилась ему Божья Матерь и показала на некое дитя. Позже в Марии Ивановне он узнал это самое дитя. Религиозность и суеверие поддерживались натурально-крепостным укладом. Производительные силы крепостного хозяйства были чрезвычайно низкие. Человек чувствует повсюду свою зависимость от стихийных сил природы, олицетворяет их и преклоняется перед ними. Индивидуальность человека в крепостном обществе тоже невысока, род давлеет надо всем. Это тоже увеличивает религиозность. В свою очередь, и политический строй укрепляет веру в Бога Вседержителя, Господина Всех Сил. По-видимому, и Василий Афанасьевич, и Мария Ивановна к своим крепостным относились сравнительно человечно. Но это нужно понимать с поправкой на то темное время. Крепостная душа рассматривалась как вещь, которой можно располагать по личному произволу хозяина. Быт отличался крайней грубостью. В доме покровителя и благодетеля Трощинского содержались шуты. Некоему заштатному духовному отцу Варфоломею, нечистоплотному пьянице, ради потехи, припечатывали к столу сургучом бороду и заставляли выдергивать по волоску. При другой забаве в огромную бочку с водой бросались золотые. Их получал тот, кому удавалось в одежде достать все брошенные монеты, что случалось, кстати сказать, довольно редко. Унизительные забавы. А ведь Трощинский считался одним из самых просвещенных людей своего времени. Что же подумать о панах-помещиках, менее просвещенных, совсем не просвещенных, каких было большинство? Или, может быть, чем просвещеннее барин, тем хуже? Николай Васильевич Гоголь родился в марте 1809 года. Точно дата рождения его неизвестна. Сам Гоголь праздновал его 19 марта. До него Мария Ивановна имела двух детей, но они родились мертвыми. Появился на свет Гоголь в Сороченцах, куда Мария Ивановна отправилась в ожидании родов. Николай рос хилым, болезненным, впечатлительным ребенком. Его мучили страхи. Уже тогда он узнал угрызение совести. А. О. Смирнова в автобиографии Рассказывает со слов Гоголя, как однажды он остался один среди полной тишины. Стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Тишину эту нарушила кошка. Миукая, она осторожно кралась к Гоголю. Ее когти постукивали о ее глаза искрились злым зеленым светом. Ребенок сначала прятался от кошки, потом схватил ее, бросил в пруд и шестом стал топить. А когда кошка утонула, ему показалось, что он утопил человека. Он горько плакал, признался в проступке отцу. Василий Афанасьевич сына высек. Только тогда Гоголь успокоился. Кошка, напугавшая в детстве Гоголя, встретится потом в майской ночи. В ее образе мачеха будет подкрадываться к падчерице с горящей шерстью, с железными когтями, стучащими по полу. Встретится она и в старосветских помещиках. Серая, худая, одичалая. Она насмерть напугает Пульхерию Ивановну. Это воспоминание прекрасно передает детские страхи Гоголя. Другой рассказ Гоголя из его детства касается таинственных голосов. Вам без сомнения когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют так, что душа стасковалась за человеком,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 Если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихии, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню старосветские помещики. Таинственные голоса – это легкие галлюцинации слуха. Их слышат в детстве многие, испытывая при этом не жуткое ощущение, а скорее любопытство. Гоголь испытывает страх. Обращает внимание и то, что уже тогда ребенком он ощущает мертвую тишину и даже страшную сердечную пустыню. Болезненная предрасположенность к страхам – укреплялась рассказами старших о том, что Боженька накажет, о баде и мучениях грешников, о дьяволе и нечистой силе. Гоголь сообщает в одном из писем матери. «Я помню, я ничего в детстве сильно не чувствовал. Я глядел на все как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне, никого особенно не любил, включая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство». На все я глядел бесстрастными глазами. Я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня, но стоя в ней я ничего не видел, кроме рис, попа и противного ревения дьячков. Я крестился, потому что видел, что все крестятся, но один раз я живо, как теперь помню этот случай. Я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне ребенку... Так хорошо, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло, и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли. Письма. Том 1, страница 260. Детскую религиозность ожиданий вечных мук Гоголь сохранил во всю свою жизнь. Под конец эти настроения необыкновенно усилились и осложнились, но всегда в них было что-то наивное и примитивное. В этом, как и во многом другом, религиозность Гоголя отличается от религиозности Достоевского и Толстого. В ней больше древнего, чем современного, больше суеверия, чем веры, больше боязни, возмездий и наказаний, чем нравственного чувства. По всем воспоминаниям о Гоголе ребенке, видно, что он рано стал резко выделять себя из окружающей обстановки, противопоставлять себя ей. Его помыслы, его чувства, более чем это обычно бывает, обращались на себя. Естественно поэтому, что Гоголь ясно помнит всякие страхи, но мы ничего не знаем, что видел Гоголь в родной деревне, в крестьянском быту, Повышенную, даже болезненную сосредоточенность на себе вольно и невольно поддерживали в нем и родители. Хотя Василий Афанасьевич и прибегал иногда для вразумления к лазе, но вместе с тем и сильно баловал сына. Еще больше баловала его мать. «Мир ребенка — живой мир». Недаром Гейна говорил, что дети помнят, как они были деревьями и цветами, и поэтому способны понимать их. На ранних ступенях своего детства ребенок даже еще и не анимист. Он не разделяет мир на живое и мертвое, на тело и душу. Для него все живое, все двигается, ничто не покоится. Для него нет зеленого куста вообще, а есть вот этот куст, вот это дерево. Мир его конкретен. В детском мире Гоголя поражает наличие чего-то неживого, мертвого. В нем много тревожного, неблагополучного, Подстерегают несчастье, мучает совесть, тоска, скука, тишина. Гоголь чутко воспринимает вещи и людей, но всегда только в отношении к себе. А жизнь уже крадется кошкой с зелеными злыми глазами. О них, об этих глазах, всю жизнь будет писать художник. Но покуда речь идет только о темных пятнах. Мир Гоголя все еще детский мир. В нем преобладают свежесть восприятия, радость бытия, рост, сила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 Любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе впечатление какой-нибудь особенности, все останавливало меня и поражало. О, моя юность, о, моя свежесть. Гоголь указывает в этом отступлении отличительные свойства не только детского мира, но и мира художника. Видеть все в особенностях, в частности, в подробностях высизательной телесности. Его привлекает не среднеобщее, а конкретное. Покрой сюртука, деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, дворовая девка в манистах, мальчик в толстой куртке. Этот яркий детский мир Гоголь отразил в своих ранних произведениях. Кулиш вполне справедливо пишет. В первых своих произведениях Гуголь нарисовал многое, что окружало его в детстве, почти в том виде, как оно представлялось в глазах его. Тут еще не было художественного слияния в одно предметов, разбросанных по целому миру, и набранных поэтической памятью в разных местах и в разные времена. Поэтому его «Вечера на хуторе» и некоторые пьесы «В миргороде» и «Воробесках» При всей незрелости своей имеют для нас теперь особенный интерес. Поющие двери, глиняные полы и экипажи, дающие своим звяканьем знать приказчику о приближении господ. Все это должно было быть так и в действительности гоголевского детства, как оно представлено им в жизни старосветских помещиков. Это никто другой, как он сам вбегал, прозябнув в сени, хлопал в ладоши, и слышал в скрипении двери «Батюшки, я зябну!» То он вперял глаза в сад, из которого глядела сквозь растворенное окно майская темная ночь, когда на столе стоял горячий ужин и мелькала одинокая свеча в старинном подсвечнике. Очень любил ребеном Гоголь вещи, ручку, пеналы, перочинные ножи, краски, охотно ткал на гребенки поиски. Рано научился читать и писать. Обучение происходило под наблюдением Василия Афанасьевича. Он сам задавал сыновьям, старшему Николаю и младшему Ивану сочинения на разные сельские темы. Мальчиком Гоголь принимал участие в театральных постановках отца и помогал ему. Для подготовки в школу был нанят семинарист. Капризный, себелюбивый, неуравновешенный, даже болезненный Гоголь ребенок соединял в себе богатую восприимчивость к особенностям ко всему телесному, с мечтательностью, с разными страхами. Однако тихая деревенская обстановка, обилие зелени, здоровый воздух, достаток давали перевес бодрому и положительному. Но чем же тогда заменить их? Школа. В 1818 году вместе с младшим братом Иваном Гоголь поступил в Полтавскую гимназию. Нравы и порядки дореформенных гимназий отличались грубостью. Детей пороли за незначительные провинности, воспитывали угодничество, раболепство, презрение к мужикам, трусость. Об этом воспитании наглядное представление дают страницы «Мертвых душ», где изображается жизнь Павлуши Чичикова в школе. И родители, и воспитатели учили, что надо надеяться на копейку, товарищи выдадут, а копейка никогда не выдаст. Ценились не успехи в науках, а благонравное поведение, которое измерялось прислужничеством перед старшими, ябедничеством, причем эти прислужники и ябедники первыми же при удобных случаях не только забывали о своих благодетелях, но и делали им посильные гадости. Этот казенно елейный угоднический дух сохранили детские письма школьника Гоголя. «Целую бесценные ручки ваши», Имею честь быть сыновним моим к вам высокопочитанием, ваш послушный сын. С глубочайшим высокопочитанием и сыновней преданностью имею честь быть любезнейшей родителем». Учился Гоголь вяло и относился к разряду воспитанников на худом замечании. Был склонен к насмешливости, иногда к остроумным и злым проказам. В науках не преуспевал, хотя и отмечал, будто им вполне довольны. Однако просил взять учителя математики, чтобы поспеть с честью во второй класс. Таким подросткам, каким был Гоголь, школа того времени давалась нелегко. Воспитанников стригли под общую гребенку. А у Гоголя было много своенравия, причуд, упрямства. Ученики, подобные Гоголю, могут усердно заниматься, но не по звонку, быть хорошими товарищами, но тогда лишь, когда им близко удается сойтись со сверстниками. Все у них выходит по-особому. Это раздражает тупых педантов, мундирных душонок, чернильных каракатиц, мокрых слезняков. В Полтавской гимназии Гоголь пробыл недолго. Смерть брата Ивана столь сильно повлияла на него, что его вынуждены были взять из гимназии, где все напоминало ему об умершем. В мае 1821 года Гоголя удалось поместить в Нежинский лицей своекошным воспитанником. На вступительных экзаменах Гоголь отличился только по закону Божьему. За обучение в лицее нужно было платить тысячу рублей в год. Василию Афанасьевичу это было затруднительно. Спустя год Гоголя приняли на содержание. Вместе с ним в лицее для услужения жил и его дядька, крепостной Семен. В Нижине Гоголю жилось лучше и легче, но любви к школе он и здесь не обнаружил. Он буглянив, к урокам относился спустя рукава, в учебники не заглядывал, только когда надо было отвечать урок, был неряшлив, временами насмешлив и дерзок в обращении с преподавателями и сверстниками. Хилый, болезненный, золотушный, с глазами обрамленными красными кругами, в пятнах, причем у него текло из ушей. Таким выглядел он в те годы. Присматривал за ним преподаватель немецкого языка Зельднер, получивший за это приношение натурой из Васильевки. Надзиратель плохо говорил по-русски, отличался отменной тупостью. Гоголь нередко издевался над своим воспитателем. Несколько окрепнув здоровьем, Гоголь стал охотно принимать участие в разных ученических проделках и шалостях, но в то же время он был скрытен, Держался часто особняком. В лице было достаточно надутых, спесивых школьников, кичившихся богатством родителей, родовитостью, силой и здоровьем. Ничего этого у подростка Гоголя просто не было. Не то дворянин, не то из долгогривых. Семья Гоголя во многом зависела от магната Трощинского. Отец Василий Афанасьевич был при нем то управляющим, то актером, а на актеров тогда смотрели как на шутов. Все это, конечно, школьники знали. Гоголем многие пренебрегали, его дразнили, высмеивали. Неказистый вид, незавидное здоровье тоже располагали к насмешкам над ним. А Гоголь был самолюбив, избалован матерью, знал себе цену. В своих письмах к родителям Гоголь-отрок прежде всего упорно и настойчиво просит о присылке денег из Яснова. «Если угодно вам будет, чтобы я учился танцевать и играть на скрипке и фортепиано, так извольте заплатить десять рублей в месяц. Еще, ежели бы вы прислали денег мне, потому что моя казна вся истощилась. Один мой товарищ купил за восемь рублей ножик. Я просил его, чтобы дал мне посмотреть, и я забыл ему отдать сейчас, а положил в свой ящик. Но через минуту посмотрел в ящик, и его уже там не было». Теперь он говорит, чтобы я отдал сейчас ему восемь рублей, а не то, так он возьмет все мои вещи и еще пожалуется гувернером, и они меня накажут со всей строгостью. Простите мне это. 1822 год, 7 января. У всех нас при стесненных обстоятельствах пропадали ножики товарищей, чаще всего воображаемые, и мы просили родителей выручить нас из беды. В этом Гоголь нисколько не оригинален.